Глава пятьдесят вторая. Петр выбрал крошечную церквушку в тихом уголке Ярославии. В ее стенах торчали черепа скретов, рядом располагалось кладбище. Как Петр и предполагал, Ян нисколько не обрадовался приказу убить мальчика, но все-таки решил не бросать старшего брата в таком опасном деле. Кроме того, ему понравилась фраза Ян вояк — заместитель командира. Петр сунул Яну лопату. «Копай!» — святой отец сказал, что если мы готовы повозиться с корнями, то можем закопать его под этим старым деревом. «Что ты сказал священнику?» — поинтересовался Ян. «Что мальчонка тяжело занемок ответил Петр. «И, скорее всего, не переживет сегодняшнюю ночь». а похороны его родителям не по карману. Он не спросил, почему копать могилу будем мы с тобой. «Что удивительного в том, что королевские стражи протягивают руку помощи безутешным беднякам?» — пожал плечами Петр. «Да так, ничего», — фыркнул Ян. «Как скажешь». Этим вечером на кладбище было совсем мало скорбящих, и они не обращали никакого внимания на королевских стражей. Когда могила была наполовину готова, священник преподнес братьям по стаканчику сливовицы в награду за их благородный трот. Стражи опрокинули огненный напиток. — Благодарствуйте, — сказал Петр, отводя глаза. Солнце уже катилось за горизонт, когда братья отложили лопаты. «Как думаешь, достаточно глубоко?» — спросил Ян, отходя на шаг назад, чтобы полюбоваться своей работой. «По-моему, сойдет». Петр спрыгнул в яму. «Да, в самый раз. Дай-ка руку». Братья вошли в церковь и вознесли краткую молитву. После этого Ян дал священнику монету. «Вы ведь помянете несчастного мальчонку во время мессы?» «Разумеется», — ответил священник, — «как зовут дитя?» «Мирослав», — сказал Ян. «А фамилия?» «Просто Мирослав», — Петр сверкнул глазами на брата.